Глава 18. 490 лет после явления небожителей в окрестности горла богов. Сурж вернулся домой усталый и злой. Он не умер от яда, что был на оружии Эллы, но хлопот приобрел достаточно. Лечение раны отняло много сил, а результат оказался так себе. Место удара время от времени кровоточило, Плохо поднималась левая рука, шею простреливала острой противной болью. В голову лезли странные мысли, и появились непонятные видения. Требовалась помощь мага, врачевание для которого было делом жизни. Сурш послал за таким сразу же. Благо, особо срочных дел не намечалось. Вздохнул. Не стоило соваться к людям, тем более, когда у Пра сложился договор с Алым Пятном. Но тиран опасался, что без амулета часть войск потеряет неуязвимость, а рисковать подчиненными понапрасну не хотел. Вот и решил попробовать добыть Алое Пятно. К тому же в этом случае он получал оправдание и мог безнаказанно осуществить давнюю мечту убить Эллу. На землях повелителя неба избавляться от женщины с меткой Бога было рискованно. Гнева повелителя боялись, а пра получила его благословение. Людям оказалось все равно, и если бы не этот выскочка, Сурж получил бы желаемое. Ударил кулаком по столу и уселся на стул рядом. Достал из сумки нож Эллы и присмотрелся к оружию. Ничего особенного. Отличная сталь, едва заметная гарда, удобная простая рукоять, выпуклая заточка. Ухмыльнулся. Как на крупный скот. Положил перед собой и запел заклинание. Выйдет просто отлично, если удастся навести морок на пра через ее предмет. Голос Суржа наполнил комнату. Слова эхом отражались от стен почти пустого помещения, многократно усиливая заклинание. Клинок стал бурым, деревянный стол задымился. Маг запрокинул голову, пытаясь воплотить свою задумку. От напряжения на шее выступили вены, а из горла между осмысленными фразами вырывались гортанные беспорядочные звуки. Руки двигались в безуспешной попытке поймать чужую нить. Наконец Сурж перешел на крик и неимоверными усилиями завершил заклинание. Рана на спине снова закровоточила. Мак выругался и посмотрел на нож. Обычно, если все прошло хорошо, предмет как-то портился. Чаще всего на нем появлялись дыры. Выщербины?